Глава четырнадцатая. «Этого не может быть. Это какая-то ошибка». Повторяю, как заведенная, не в силах остановиться. «Хорошо. Давайте еще раз вспомним, когда у вас в последний раз были месячные». Терпеливо повторяет врач, милая женщина, чем-то напоминающая мне Марию, как будто это она должна вспоминать, а не я. «А мне хочется не вспоминать, мне провалиться сквозь землю хочется». Какая разница, когда они были, эти месячные? Главное, что два месяца назад был Артем. И теперь эта милая женщина утверждает, что я беременна, а этого никак не может быть. Потому что... потому что не может. И потому что, если это так, это настоящая катастрофа. Артем дал мне таблетку. Я сама читала, что они действуют до трех суток. А тогда прошло меньше двух. Или он постоянно таскает их в кармане, и одна оказалась просроченной как, к примеру, может быть бракованным презерватив. «Послушайте, мне кажется, вы ошибаетесь», — говорю с надеждой. «Может лучше сделать тест на беременность?» «Вы можете сделать столько тестов, сколько пожелаете», — отвечает врач. «Но результат будет один. Беременность видна и без них». «С трудом сдерживаюсь, чтобы не впасть в истерику. Стараюсь придать голосу больше убедительности и чтобы он не дрожал». У меня был только один раз. Один мужчина, первый. В общем, мы предохранялись, и потом я через день выпила противозачаточную таблетку. Месячные пришли вовремя, правда, не как обычно. Их было совсем мало, и они быстро закончились. Я подумала, что из-за таблетки, которую мне мужчина дал... Язык не поворачивается, сказать мой. А потом я просто забыла. — О мужчине? — непонимающе переспрашивает врач. — О месячных, — вздыхаю я, — и о мужчине тоже. Я уже понимаю, что доктор права, но продолжаю убеждать себя, потому что не могу такое принять. Мозг отказывается, и внутри все сопротивляется. Ребенок от Артема. От мужчины, который использовал меня, чтобы отомстить другу, но ошибся. И я ошиблась. Значит, и этот ребенок тоже ошибка. Я такое не вывезу. Все что угодно, только не его ребенок. Значит, то были не месячные. Такое бывает после приема препаратов экстренной контрацепции. Доктор смотрит на меня с жалостью. «Я выпишу вам направление на УЗИ. В любом случае срок уже довольно большой. Минимум 12 недель. Но я же смогу сделать аборт, если УЗИ подтвердит беременность?» Спрашиваю я и холодею, увидев сочувствие и жалость в глазах у милой женщины, похожей на Марию. Просыпаюсь от стука в дверь. Сама не заметила, как уснула. От занятий в университете у меня освобождение. До вечера далеко. Я пришла из клиники и полдня пролежала, уставившись в стенку. Мысли в голове смешались в один запутанный клубок. Я собиралась закончить учебу и начать работать, строить карьеру, помогать бабушке и ни от кого не зависеть. Но было еще кое-что. Каждый вечер перед сном я мечтала о том дне, когда стану успешной и знаменитой, и встречу Артема Осадова. Я продумала эту встречу до мелочей. Сначала я не стану обращать на него внимания и пройду мимо. Он меня не узнает, будет с восхищением смотреть вслед, а я буду ослепительно улыбаться и принимать комплименты от толпы окружающих мужчин. Потом он шокированный подойдет и спросит. «Аля, неужели это ты?» Я сделаю вид, что его не знаю. Потом обернусь и спрошу с удивлением и легкой полуулыбкой. «О, Артем, это ты? Я тебя даже не заметила. Что-то ты постарел». Хотя, возможно, про постарел не стоит. Кто знает, каким он будет через несколько лет. Если вдруг растолстеет или полысеет, можно будет поэтому проехаться или просто сказать, что изменился. Но в любом случае дам понять, что поезд ушел, И когда он поймет, что потерял меня навсегда, будет горько сожалеть, возможно, даже плакать. Последнее не обязательно, но желательно. Так вот скупо, по-мужски, чтобы незаметно смахнулся щеки слезу или хотя бы чтобы глаза были красные, когда он мне в любви будет признаваться, а может, даже сделает предложение. «Конечно, я не дрогну». Я буду холодной и неприступной, когда укажу ему на дверь. Но сами мечты об этом доставляли мне удовольствие. А теперь все. Все, все рушится из-за этой беременности. Из-за ребенка. Он никому не нужен. Ни мне, ни тем более Осадову. Конечно, я сделаю аборт. Здесь не может быть других вариантов. Или... Может. Стук повторяется. Я открываю дверь и вижу озабоченное лицо мистера Рича. Он входит. Я бы сказала, вбегает в мою комнату, не дожидаясь приглашения. «В чем дело, милая леди, куда вы пропали? Я видел, как вы прошли холл и поднялись по лестнице. Звал, свистел, топал ногами. Но вы на меня даже не взглянули? Конечно, я не так свеж и прекрасен, как в молодости, но все же...» Начинает он бодро, но, увидев мой убитый вид, замолкает, и потом берет за плечи и легонько встряхивает. Спрашивает совсем другим тоном. «Алена, что-то случилось, на вас лица нет?» И тогда меня прорывает. Я рассказываю все с самого начала, как было. И чем больше говорю, тем больше убеждаюсь, как глупо выглядит со стороны вся моя односторонняя love story. Еще глупее звучат оправдания, поэтому я не пытаюсь оправдываться. Оправданий нет и быть не может. Есть только моя беременность и решение, которое я должна принять. Но то ли проницательный взгляд, ничуть не потускневших от времени глаз, то ли внимательное выражение лица моего собеседника придают силы. И чем больше я говорю, тем легче мне становится. Мистер Рич слушает молча и не перебивает. «Может, поэтому мне хватает духу рассказать всю правду. И когда заканчиваю, из меня будто стержень выдергивают. Хочется растечься по берегу бесхребетной медузой, и пусть все идет как идет. «Всё, теперь можете начинать меня презирать», — низко опускаю голову, сцепив на коленях пальцы. Мистер Рич потирает подбородок, а затем расплывается в довольной улыбке. «И не подумаю. Я буду тебя поздравлять, наивная девочка. Ты даже не понимаешь, какое это чудо и счастье. Дети. Это теперь мои дети взрослые зануды. А когда они были маленькие, я был самым счастливым отцом на свете. Посмотри на меня. Алена!» Я поднимаю голову и вижу, как светятся его глаза, и мне самой хочется улыбаться. «Поверь старику, прожившему очень много и много повидавшему». «Нет такого мужчины, который бы остался равнодушным к своему ребенку. «А как же те, кто от них отказывается?» – спрашиваю я. «А разве это мужчины?» – отвечает он вопросом на вопросы, мне нечего возразить. «Это бесполые, бесполезные создания. Вот и проверим, каков твой Артём». «Что значит «проверим»?» – пугаюсь я. «Ты должна ему сказать». Мистер Рич аккуратно берет меня за руку. Он имеет право знать. «Что-то в вашем случае не сработало. Твой врач скажет, что таблетка». «А я больше склонен думать, что это провидение так постаралось. Ни одна живая душа не приходит в мир просто так. Я у своих родителей пятый ребенок. Мою мать все уговаривали сделать аборт. Они с отцом зачали меня уже, когда мои старшие братья и сестры были взрослыми. Но она не согласилась». И вот я здесь сижу с тобой, держу тебя за руку. Мы с тобой говорим. Разве это не чудо? Может, я для этого и живу на свете так долго, а? Как думаешь? Больше я не могу удержаться. Бросаюсь ему на шею и реву, размазывая по щекам слезы, как в детстве. Бедный мистер Рич не ожидал, он даже пошатывается. Но терпеливо ждет, когда я выревусь и гладит меня по голове. «Правильно, все правильно, детка. Я прожил долгую счастливую жизнь. И поверь, мужчин в твоей жизни будет столько, сколько ты захочешь, а детей ровно столько, сколько их даст тебе Господь. Ребенок это подарок. Жаль, что люди не всегда это понимают. Не отказывайся от такого подарка. Когда ты его увидишь, сама все поймешь. «Дети должны рождаться в любви», — шепчу я, глотая слёзы. «А не так!» Как? Через обман. «Обман? Но ведь ты же влюбилась!» Заглядывает старичок в мои зарёванные глаза. Всхлипываю и киваю. «Так разве это обман? Любовь была твоя, значит, и ребенок твой, а его отец уже как захочет». В конце концов слезы заканчиваются. И странное дело, мне кажется, что я теперь вижу все совсем по-другому. Как будто из меня вынули тусклое грязное стекло, хорошенько промыли и вставили обратно. Теперь оно мокрое, сырое, но полностью прозрачное. «Спасибо вам. Отстраняюсь от старичка. Мне теперь немного неловко. Не представляю, что было бы, если бы вы не пришли. Я просто плачу по счетам, милая леди!» Немного грустно улыбается мистер Рич. «Мир так устроен, что каждый из нас в какой-то момент своей жизни должен оказаться в нужное время в нужном месте. Вы как-то тоже очень вовремя меня навестили?» Он снова возвращается к немного пафосному «вы», но мне и так нравится. Его милая леди тоже звучит очень тепло и по-домашнему. «Я пойду на УЗИ», — говорю ему, шмыгая носом, — «и потом буду решать». «Уверен, вы примете самое правильное решение», — утвердительно кивает он самым серьезным видом. «И никогда о нем не пожалеете». «Ваш доктор указал, что вы настроены на аборт», — говорит врач-узист, откладывая датчик. Срок уже критичный, но поскольку беременность многоплодная, есть риск невынашивания. У вас низкий гемоглобин и пониженное давление. Вам меньше 20 лет есть показания к прерыванию беременности. Ваш гинеколог может выписать вам направление на срочный аборт. Я не могу оправиться от очередного шока. Многоплодная беременность. За что мне все это? Многоплодная это... Сколько? Сглатываю скопившуюся слюну. И скажите, вам видно, кто там? «Да, пол уже видно, но вы уверены, что хотите это знать?» «Не знаю», — шепчу, еле слышно. Врач внимательно на меня смотрит, затем предлагает одеться и выходит в соседний кабинет. Быстро одеваюсь и сажусь на кушетку. Ноги дрожат и подкашиваются, сама не понимаю, как все это вывожу. Врач возвращается с небольшой коробкой и протягивает ее мне вместе с заключением. «Это ваша жизнь и ваше здоровье. Решение принимать вам». Вы можете просто прочесть заключение и выбросить коробку, не открывая. Можете не читать заключение и открыть коробку. Решение, опять же, за вами. Единственное, не тяните. И в любом случае я желаю вам удачи и здоровья. Похоже, выходить из этой клиники в состоянии шока становится нормой. Меня раздирают на части самые противоречивые чувства. Мне дико любопытно, что в коробке, но я боюсь прочесть заключение УЗИ. Страшно так, что поджилки трясутся. Мне ужасно хочется вернуться в прошлую жизнь, где не было никаких врачей и беременностей, и где мне не нужно было принимать самое жуткое в своей жизни решение. Вхожу в отель и сразу направляюсь на верхний этаж, минуя свою комнату. В моей жизни есть всего два человека, которым я могу доверить открыть эту коробку. Отец этих детей и один чудаковатый старик. Артёма здесь нет, поэтому я стучу в дверь мистера Рича. Наверное, он увидел меня из окна, потому что дверь распахивается сразу же, Он без лишних вопросов втягивает меня за руку в номер, а я молча протягиваю ему коробку. «Это что?» – удивленно смотрит он на меня. «Это мне дали в клинике. У меня не хватает духу ее открыть», – признаюсь старику. «Надеюсь на вашу помощь». «С превеликим удовольствием», – серьезно отвечает он. «Благодарю за оказанную честь». Мистер Рич берет коробку с таким видом, что я не выдерживаю и отворачиваюсь. Он приподнимает крышку, заглядывает внутрь и издает изумленный возглас. Посмотрите, вы только посмотрите на эту прелесть. Он поворачивает коробку ко мне. Его глаза затуманиваются. А я не могу оторвать взгляда от трех пар крошечных, розовых пинеток, лежащих внутри. Держись, Алена, не вздумай хлопнуться в обморок. Ты до смерти напугаешь мистера Рича, а у него слабое сердце. Только уговорить себя не получается. И я все-таки в него хлопаюсь.